На завтра был шаббат, и утром мы все направились в синагогу, когда из кущей выскочил старик в богатой одежде и распростерся у ног Джошуа. «О, Ребе!» — взвыл он. «Я староста Магдалы. Моя младшая дочь умерла. Люди говорят, ты умеешь исцелять хворых и воскрешать мертвых. Ты поможешь мне?» Джошуа огляделся. Из разных точек за нами наблюдала с полдюжины фарисеев. Джошуа повернулся к Петру. — Сегодня слово в синагогу понесешь ты, а я помогу этому человеку. — Спасибо, — Рэба выдохнул богач и спешно ретировался, махнув нам, чтоб шли за ним. — Куда ты нас ведешь? — спросил я. — Только до Магдалы, — ответил он. — Это дальше, чем дозволено путешествовать в Шаббат, — заметил я Джошу. — Я знаю, — сказал тот. — Мы... Одну за другой миновали прибрежные деревеньки, и до самой Магдалы люди выходили из домов и провожали нас, сколько осмеливались идти в шаббат. Но я видел и старейшин, и фарисеев, наблюдавших за нами. Для Магдалы дом старосты был велик, и у дочери имелась даже своя спальня. Человек ввел в нее Джошу. «Спаси ее, прошу тебя, Ребе!» а Джошу наклонился и всмотрелся в распростертое тело. «Выйди отсюда», — велел он старости. «Вообще из дома уйди». Когда тот исчез, Джошуа посмотрел на меня. Она не умерла. — Что? — Она спит. Может, ее опоили крепким вином или дали сонного порошка, но она не мертва. — Так это ловушка? — Я тоже не ожидал, — сказал Джошуа. — Они рассчитывают, что я стану утверждать, будто поднял ее из мертвых и исцелил ее, а она просто спала. Лжесвидетельство исцеления в шаббат. — Так давай я ее оживлю. Я ведь сумею, если она просто спит. «Что бы ты ни сделал, собак повесят на меня. К тому же в тебя они тоже могут метить. Местные фарисеи сами до такого бы не додумались». «И Акан?» — Джош кивнул. «Приведи старика и собери как можно больше свидетелей. Фарисеев тоже. Подыми, Квалт». «Когда в доме вокруг собрал человек пятьдесят, Джошу объявил. Эта девушка не умерла. Она просто спит, старый ты дурень». Джош потряс ее, и девица села, протирая глаза. Следи за своими запасами крепкого вина, старик. Радуйся, что не потерял ты свою дочь, но горюй, что из-за невежества своего нарушил шабат. И Джошу вылетел из дома прочь, я следом. Когда мы отошли подальше, он спросил: "Думаешь, клянули?" "Не", вот и я так думаю, сказал он. На к дому у Петра явился римский солдат с запиской. Меня разбудили вопли. Я могу разговаривать только с Джошуа из Назарета, орал кто-то на латыни. «Поговоришь со мной, либо вообще никогда говорить не сможешь», — услышал я чей-то голос. Очевидно, этот кто-то не имел ни малейшего желания жить долго. Через секунду я уже летел на всех парусах. За спиной у меня хлопала неперепоясанная рубаха. Я вывернул из-за угла и увидел перед римским легионером Иуду. Солдат уже наполовину извлек свой короткий меч. «Иуда!» — рявкнул я назад. И втиснулся между ними. Солдата я мог бы обезоружить легко, а вот с целым легионом потом придется повозиться». Кто прислал тебя воин? У меня послание от Гая Юстуса Гальского, командующего шестым легионом для Джошуа баар из Назарета. И он злобно глянул на Иуду через мое плечо. Но в приказе не написано, что, доставляя послание, я не могу прикончить этого пса. Я обернулся к Иуде. Лицо его пылало от ярости. Я знал, что в поясе он держит кинжал, хотя Джошу об этом в свое время говорить не стал. Юстус друг, Иуда. У еврея может быть друзей среди римлян. Иуда... И не пытался понизить голос. В этот момент, осознав, что Джошуа еще не донес до нашего новобранца Зилота смысл «Прощение всех людей, и поэтому новобранец Зилот сейчас будет убит». Я очень быстро сунул руку Иуде по тунику, вцепился в его мошонку и сжал ее один раз. Тоже очень быстро и очень жестко. Иуда изверг мне на грудь полный рот слюней. Глаза у него закатились, и он без сознания рухнул на колени. Я поймал его и опустил на землю, чтобы не ударился головой, а потом повернулся к римлянину. «Обмороки», — пояснил я, — «бывает. Пошли искать Джошуа». Юстус на самом деле прислал из Иерусалима три сообщения. Иакан действительно развелся с Мэгги. Совет фарисеев встретился в полном составе и замышляет убить Джошуа Аиротантипа, прослышал о Джошуа к чудесах и опасается, что Джошуа — реинкарнация Иоанна Крестителя. Персональное же послание Юстуса состояло из одного слова «берегись». — Джошуа, ты должен спрятаться, — сказала маги Исчезни с территории Ирода вообще, пока все не утрясется. Ступай в Десятиграде, проповедуй Гоя. — Ирод Филипп, своего брата, не сильно любит его, солдаты тебя не тронут. Мэгги сама уже стала рьяной проповедницей, как будто всю свою страсть к Джошуа переключила на слово. — Еще рано, — ответил джош Я никуда не пойду, пока Филипп и Фадий не вернутся с последователями Иоанна. Я не оставлю этих чад в пустыне. Мне нужна такая проповедь, что могла бы стать для меня последней. Она поддерживала бы заблудших, пока меня с ними не будет. Я произнесу ее в Галилее и сразу уйду на территорию Филиппа.